Глава 12 Я даже не ожидала, что в местном ДК соберется столько народу. В моем представлении несколько парочек должны были топтаться посреди полупустого танцпола, но в актовом зале нас встретила толпа. Запах крепких сигарет перемешался с приторным запахом духов, а от гола басов дребезжали окна. Алиса, оглядываясь по сторонам, и то и дело, поправляя короткую юбку, схватила Богдана за руку и повела за собой в самую гущу. Я, на секунду замешкавшись, тут же упустила их из виду. Подхваченная компанией незнакомых хихикающих девчонок засеменила к стене. Остановившись, не сразу разглядела макушку Богдана. Алиса так и вовсе потонула в массе танцующих. Не думала, что в деревне столько молодежи. хотя, как я успела заметить, здесь были танцующие всех возрастов, от пятнадцати и до бесконечности. У входа бодро отплясывала пожилая пара, да еще и сам актовый зал крошечного размера. И как он может уместить всех желающих? Музыка бодро долбила по ушам, рядом со мной горячо целовалась какая-то парочка, а мне даже отодвинуться от них некуда было. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Привстав на носочки, продолжала выглядывать Алису и Богдана, а заодно и таинственного Семенова. Интересно, сразу ли я его замечу в толпе? Скорее всего, этот Слава — персонаж колоритный. С таким-то... Послужным списком, спискам, и ничего хорошего от этой встречи я не ждала. Наконец разглядела в толпе Волкова, и от злости у меня чуть искры из глаз не полетели. Эта дурная Алиса буквально повисла на нем и едва ли не лезла с поцелуями. Не знаю, присутствовал ли здесь уже этот Семёнов, но действовала брюнетка слишком уж демонстративно. Кажется, даже Богдан не ожидал от Алисы такого напора. Конечно, все эти три дня они флиртовали, обменивались шуточками и красноречивыми взглядами, но до поцелуев у них не доходило, хотя что там у них творилось без меня на реке, я понятия не имела. Один раз мы встретились с Богданом взглядами, и меня тут же бросило в жар, а все мысли беспорядочно разбежались. Я почувствовала, как непроизвольно хмурюсь, мои брови сами сдвинулись к переносице, Тогда Волков виновато развел руками. Как раз в тот момент, когда Алиса что-то горячо шептала ему на ухо. Его растерянный вид говорил сам за себя. Богдан будто спрашивал. «Ты не знаешь, какая муха ее укусила?» «Привет». Глухое горячее приветствие откуда-то сбоку и в самое ухо. Кто-то осторожно коснулся моего плеча. От неожиданности я едва не подскочила на месте. «Привет!» прокричала я в ответ Ринату. Этот парень совсем вылетел из моей головы, поэтому я его даже не высматривала на танцполе, хотя это именно он пригласил меня сюда. Дважды. ты все всё-таки пришла!» Снова крикнул в ухо Ринат. «Угу!» Парень довольно улыбнулся мне. Потом оглянулся, кому-то кивнул. Я проследила за его взглядом. Недалеко от нас, Стояла кучка подростков, которые с интересом осматривали меня с ног до головы. Этих ребят я видела раньше на речке вместе с Ренатом. Я заметила, как один из парней, уставившись на Рената, многозначительно поиграл бровями. Другой что-то сказал громко остальным приятелям, и все они рассмеялись. Идиоты. Я отвернулась. Не обращай на них внимания, смущенно сказал Ренат. Они и так на тебя пялятся, потому что наши девчонки уже приелись. Ты танцуешь? «Разве незаметно?» — хмыкнула я, намекая, что стою тут, как истукан на виду у всех. Даже не раз замечала на себе любопытные взгляды. Нужно было все таки остаться дома. Еще и мысли о коварном плане Алисы не покидали голову. Я стояла напряженная, как натянутая струна. Ренат, поняв, что я не в настроении, снова смущенно заулыбался и, осторожно взяв меня за руку, повел на танцпол. «Тебе нужно расслабиться!» Крикнул он, не оборачиваясь. «Как же расслабишься тут?» Как раз в этот момент заиграл медляк, чем привел в восторг всех танцующих. Под чужие улюлюканья пришлось положить руку Ренату на плечи. Не буду же я отбревать парня посреди танцпола. еще и перед его друзьями, которые наверняка сейчас пялятся на нас. Ренат хороший, симпатичный. Просто сейчас мне совсем не до него. Раскачиваясь под музыку из стороны в сторону, я продолжала искать парочку Богдан-Алиса, вскоре обнаружила их танцующими недалеко от сцены. Богдан, словно почувствовав мой взгляд, повернул голову в нашу сторону. К концу песни я уже еле стояла на ногах от слабости, потому что Богдан, совершенно точно танцуя с Алисой, не сводил с меня внимательного взгляда. Может, духи Светланы Матвеевны так подействовали? Колени дрожат, и виски от запаха сигареты, громкой музыки ломит. «Может, выйдем?» — попросила я у Рената. «Подышим воздухом». «Тебе плохо?» — забеспокоился парень. «Боже, он очень милый». «Немного», — призналась я. Поддерживая за локоть, Ренат повёл меня к выходу. Уже в дверях я зачем-то снова оглянулась. Богдан провожал нас встревоженным взглядом. Тут же заиграла ритмичная музыка, на танцпол вышли новые люди, и волков с Алисой быстро затерялись в толпе. Свежий ночной воздух привел меня в чувство. У входа в ДК стояло еще несколько ребят, с которыми Ренат поздоровался за руку. Поняв, что меня может смущать, незнакомая компания парень первым направился за здание. Я за ним. Приглушённые голоса и мелькание оранжевых огоньков от сигарет остались позади. Зайдя за дом, я устало прислонилась к стене, которая вибрировала от громких басов. «Майя, у тебя красивое платье», — проговорил Ренат. Мы переглянулись и улыбнулись друг другу. «Спасибо», — сказала я. «Правда, оно странное немного, старомодное. У нас в деревне девчонки такое уже не носят. Наверное, похожее платье было у моей бабушки в молодости». Оно и есть бабушкина. Снова улыбнулась я Ренату. Только не моей, Алискиной. Алискиной. Ринат кивнул на стену, за которой в это время отплясывала брюнетка. «А, а, это платье Светланы Матвеевны что ли? Ну да, она мне его подарила. А твой друг Богдан, да? Да. Он в курсе, что это Алиса, подружка Семы? То есть Славки Семенова? Я промолчала. Снова неприятное тревожное чувство ужалило куда-то под ребра. За домом послышался хриплый пьяный смех. «Нет, об этом она ему не говорила», — наконец ответила я. «Да и вроде как они со Славой расстались. Другая у него, Алиса так сказала». «Кто Артемова? Ренат заулыбался. «Да это так, она же у нас местная». Ренат тактично замолчал. В общем, несерьезно у них было, пока Алиска это в городе, он и развлекался. А теперь точно разозлится на твоего друга, если их вместе увидит. Зря этот Богдан сюда пришел. Семёнов недавно одного мужика чуть до смерти не избил, а потом в реке топить начал. У нас по весне даже на удочку рыбалка запрещена». «А Сёма, конечно, самый умный. Сети расставляет. Есть тут у нас местный общественник, который с браконьерами борется. Ну вот и доборолся. Сети Семенова обнаружил и ночью снял. До сих пор в деревне его не видно, Лечится где-то. Ты прикинь, это из-за сетей, а из-за любимой девчонки как влететь может». «Какая же она любимая, если он в ее отсутствии с другими зажигает?» – спросила я. «Ты Семёнова не знаешь. Может, и нет у него к этой Алисе больше ничего, но чувство собственности точно взыграет». «Так этого Сёма уже здесь нет», — осторожно, — возразила я, оглядываясь. «Непроглядная чернота вокруг обступала нас со всех сторон. Фонари бы побольше поставили, что ли?» «Это потому, что Сема позже обычного приходит. Является как король ночи со своей свитой». «С белыми ходоками?» Угрюмо отшутилась я, вспомнив Игру престолов. Ага, закинуться веществами и являются, вздохнул Ренат. Так они еще и под веществами, ахнула я. От страха сердце болезненно ёкнуло, а темнота вокруг показалась такой гнетущей и устрашающей, будто в любой момент из нее мог вынырнуть жуткий Семенов и начать крушить все на своем пути. Нужно срочно уводить отсюда Волкова. «Во что бы то ни стало, под любым предлогом хватит с нас и болота. Еще одного такого приключения я не выдержу». Ренат, увидев, как я запаниковала, словно мои мысли прочитал. «Ты б своего друга предупредила». «Наверное, нам нужно уйти», — согласилась я. Мы с Ренатом, не сговариваясь, снова обогнули здание и направились к крыльцу. «Слушай, ну неужели им нельзя противостоять?» Не смело начала я. «Вот вы с друзьями». «Мы?» Ренат нервно рассмеялся. «Майя, кто мы для них? Кучка молокососов. Там многим мужикам под тридцатник, они вообще без башки, краев не видят. Главный из них, к тому же, со связями. Нет, я калекой не хочу оставаться. Мне б школу окончить и умотать из этой дыры нафиг, чтоб таким же отморозком не стать и к ним в банду не примкнуть. «Они ж своим продуктовым только прикрываются, а так по близлежащим селам ездят, рэкетом промышляют». От рассказа Рената мурашки забегали по коже. Мы снова зашли в душное помещение с яркой цветомузыкой. Теперь громкие басы с каждым новым ударом болезненно отдавались где-то в затылке. «Ты их видишь?» — обеспокоенно спросила я, вертя головой. Сама до конца не понимала, кого имею в виду, Богдана с Алиской или банду Семенова. «Неа». отозвался Ренат. Затем громко проговорил мне в ухо. «Стой здесь, я у наших спрошу». Ренат направился к ребятам, которые продолжали стоять на том же месте. Пили пиво и лениво осматривали крутящихся мимо девчонок. Пока я обеспокоенно озиралась, ко мне подскочила разгоряченная Алиска. «Ты чего не пляшешь? Где была? А кто этот симпатичный паренек рядом с тобой?» прокричала мне Алиса. От нее уже пахло алкоголем. И когда успела-то? А Где Богдан?» Проигнорировав вопросы Алисы, прокричала я ей в ответ. Алиса, будто только заметив отсутствие Волкова, тоже завертела головой. «Ой, не знаю», — пьяно хихикнула она. «Но Слава нас видел». «Что?» — закричала я. Внутри все оборвалось. Тут же ко мне подлетел Ренат и, склонившись к уху, громко проговорил. «Плохие новости. Всё, уже в здании, пацаны сказали». «Какая же ты идиотка!» — крикнула я Алисе, с силой тряхнув ее за плечи. «Дура! И я дура!» «Эй, да что с тобой?» — растерялась Алиса. «Да он отлить, может, пошел, Сейчас вернется. «Бога моли, чтоб так и было!» — гневно вопила я. «Ты чего разошлась, малолетка?» — рассердилась в ответ Алиса. «Девки, вы чего?» растерялся Ренат, парень устал между нами, иначе бы и здесь точно прямо сейчас началась драка. К Ренату подскочил его друг, то, что он выкрикнул Ренату, без труда расслышали и мы с Алисой. «Кажись, ихнего пижона все таки бьют!» А дальше все как в тумане. Я первой понеслась к выходу, Ренат и Алиса ринулись за мной. «Я, я, я, я!» стучало у меня в висках. Только я виновата в том, что сейчас происходит. Ведь знала, чем это может закончиться. Знала и не предупредила. Почему? Злилась на Богдана из-за того, что мы застряли в этой деревне. Из-за Алиски злилась. Ведь только-только мы начали открываться друг другу, и тут она. А еще хотелось позлорадствовать. Посмотреть на разочарованное лицо Волкова, когда он узнает, что впервые его променяли на другого парня. Ну что, Михайлова, довольна? посмотришь теперь на его лицо, избитое». «Я-я-я-я!» Нужно было сразу все ему сказать так, как есть. Но поверил бы мне Богдан после утреннего спектакля. Если б я настояла, поверил. Уж точно. Когда мы выбежали на улицу, не сразу увидели, где происходит драка, фонарь освещал только крыльцо дека. Однако вскоре я все же разглядела, как четыре высоких парня, заломив Богдану руки за спину по очереди, наносили сокрушительные выверенные удары, а потом и вовсе повалили Волкова на землю. Я заверещала и в состоянии аффекта ринулась к ним, но Ренат тут же схватил меня за руку и потянул к себе. Я обернулась. На крыльцо вслед за нами выскочили еще несколько человек, в том числе и друзья Рената. А Алиса исчезла. Только что бежала за мной, в затылок пыхтела, а теперь словно в темноте растворилась. Но сейчас мне было совсем не до нее. Услышав мой визг, один из парней метнулся в нашу сторону, вынырнул перед нами из темноты, в свете фонаря я разглядела его озлобленное широкое лицо с узкими глазами и толстым носом. — Кто ментов вызовет, найду и ножичком пырну! — прошипел он, затем взглянул на крыльцо и крикнул. «Чё, выползли малолетки? Цирк, что ли? Расходимся!» Мне показалось, я не слышу голоса этого отморозка, только читаю по его губам. В ушах стоял монотонный противный звон. Я ни о чем не думала, кроме Богдана. Перевела взгляд на лежащего на земле Волкова, которого в тот момент кто-то из парней пинал тупым носком тяжелого ботинка. Я готова была подлететь к ним. И если б не Ренат, который продолжал крепко держать меня за руку, сделала бы это в ближайшую секунду. Тогда я совсем не думала о последствиях. «Перестаньте его избивать!» Снова истошно заорала я. Почувствовала, как Ренат сильно сжал мою ладонь, попыталась ее освободить, но не тут-то было. «Ничего твоему дружку не будет, так морду чуток кастетом подправили, красоту подпортили». «Будет знать, как чужих баб лапать», — ответил широколицый, А потом также резко отпрянул и вернулся к своим дружкам. Я развернулась и снова взглянула на крыльцо. После угроз этого бандюгана, желающих поглазить на драку, хотя какая-то драка, это избиение, стало намного меньше. Но все таки несколько ребят продолжали топтаться на крыльце. Тогда я выкрикнула сквозь горячие слезы, которые текли по щекам. «Что ж вы стоите и смотрите? Позвоните же куда-нибудь, позовите на помощь, вы просто жалкие трусы!» Однако парни тут же молча направились к входу в ДК. Никто не хотел связываться с бандой Семенова. Послышалась громкая музыка, хлопнула дверь, а затем повисла зловещая тишина вокруг. Шш, зашипел на меня Ренат. «Что ты шипишь?» — плакала я. «Кто из них этот Сема?» Ренат, щурясь, уставился в темноту. Я в ту сторону даже смотреть больше не могла. От бессилия хотелось рухнуть на землю, еще сильнее разрыдаться. А его тут нет, наконец, сказал Ренат. Как это нет? А вот так. Я снова огляделась. Алисы рядом с нами по-прежнему не было, как сквозь землю провалилась. Ренат, что делать? Проскулила я. Парень быстро отвел меня к опустевшему крыльцу и проговорил. «Пожалуйста, Майя, дождись меня здесь. Не ходи никуда, прошу тебя». «Угу», — закивала я, глотая слезы. Одинокий фонарь у крыльца слепил глаза, поэтому я не могла разглядеть, что происходит поодаль в ночном сумраке. Слышала лишь приглушенные, озлобленные голоса. Я нервно теребила подолтьем на синего платья и пыталась обнаружить на земле хоть что-то, что можно было... использовать в качестве средства самообороны. А когда до меня донеслись обрывки фраз «Погоди, у меня во внутреннем кармане нож», я поняла, что просто не могу оставаться в стороне. Подобрала с земли несколько тяжелых камней и бросилась в темноту. «Сволочи!» — крикнула я, наугад кинув первый камень. «Отойдите от него! Четверо на одного!» Несмотря на свое возбужденное состояние, оставшимися камнями целилась я метко. Одному из этих ублюдков точно прямо в голову попало. Конечно, после этого они еще больше озверели и переключились на меня, зато Богдана оставили в покое. Волков, лишенный чувств, продолжал лежать на земле. Вот мелкая сучка, широколица уже, собирался подлететь ко мне. Но тут раздался оглушительный свист, я от неожиданности даже последний булыжник из рук выронила. Он едва не упал мне на ногу. Парни принялись растерянно вглядываться в темноту, один из них все таки выхватил из кармана нож с деревянной рукояткой. Свист больше не повторялся, зато откуда-то сбоку послышался надломленный голос Рената. «Участковому позвонил, сюда уже подкрепление едет». В темноте грязно выругались. «Пацаны, мне сейчас никак к участковому нельзя, я в этом месяце у них не отмечался, я ж по УДО». «Ну так валим». Один из парней, лысый, тот, которому я заехала камнем по голове, развернулся. «Ты бы валила отсюда как можно скорее, и сучонка своего с собой прихватила!» «Рыжий, давай быстрее!» — торопили его приятели. Но тот только вальяжно сплюнул под ноги и продолжил. «Если Сёма вернется, а вы еще будете в деревне, он с него шкуру спустит, а тебе я лично за это отомщу!» Он указал себе на лоб, где даже в темноте я сумела разглядеть назревающую бордовую шишку. «Я вас предупредил». Когда они ушли, я тут же подбежала к Богдану и рухнула на колени. «Какой уж тут! Валили бы вы отсюда!» Богдан лежал на земле с закрытыми глазами. Я снова всхлипнула. Ренат присел на корточке рядом и осмотрел Волкова. «Погоди, сильно его не контуй!» Почему-то шепотом сказал парень, будто волков был младенцем, который сладко спал, и мы могли потревожить его сон. Вдруг у него что сломано? Сломано? эхом отозвалась я. Да, наверняка, тут к гадалке не ходи. Так отделали парни звери. Когда они приедут? Кто приедет, не понял Ренат. Ну, подкрепление твое. Да никому я не звонил, поморщился Ренат. Не успел, только телефон достал, а ты уже в наступление пошла. Да и не помог бы ничем этот звонок. Тихо добавил парень. Я осторожно положила голову Богдана себе на колени. А скорая? Пока до нас доедет, это и не скорая вовсе. Долго ему придется тут валяться. Богдан открыл заплывшие синяками глаза и посмотрел на меня, шмыгнул разбитым носом, думало он как в кино произнесет что-то вроде. «Где я? Что случилось?» Но Волков спросил совсем другое. Правда, сделал это тихим, сиплым голосом, как я себе и представляла. «Михайлова, ты где-то камнями метко пуляться научилась?» Я разрыдалась еще горше, отчего Ренат смотрел на меня с нескрываемым изумлением. «Венгри Бёрдс! Играла с близнецами!» Сквозь слезы, наконец, ответила я. «Так и думал», — осторожно кивнул Богдан, Облизнул распухшие губы, а затем улыбнулся окровавленным ртом. Нет, его чуть не убили, а он лежит радуется. Правда, улыбка у Волкова получилась странной какой-то устрашающей. На крыльцо выходили курить новые люди, но она казалось, никто не замечал, будто не было никакой драки. Вдвоем с Ренатом мы все таки подняли Богдана с земли и потащили на себе в сторону дома Светланы Матвеевны. Хорошо, что Ренат рядом. Одна бы я точно Волкова не дотащила. «Теперь тебе сильно влетит?» — спросила я у Рената. На окровавленное, будто чужое лицо Богдана старалась не смотреть. Светлая рубашка Волкова залита кровью. Он хоть и был в сознании, сам медленно перебирал ногами, но иногда время от времени будто отключался, чем страшно меня пугал. Но я старалась больше не поддаваться панике. «Надеюсь, не сильно». ответил Ренат, подтягивая на себе Волкова, который был выше его на целую голову. Думаю, в такой ситуации они не поняли, кто именно ментов вызвал. Не будут же каждого встречного за это лупить. Я б не удивилась, — горько усмехнулась я. Как вы живете, Это ж ад. Знаешь, говорят, не трогай дерьмо. Не трогаем их, да как-то обходится. Вы не трогаете, а кто-то нарочно в него лезет, — проворчала я, вспомнив Алису. По пути к дому Светланы Матвеевны я мысленно посылала ей самые страшные проклятия, какие только мог выдумать мой мозг. Светлана Матвеевна открыла ворота не сразу, а как открыла, долго ахала и причитала. Алиса где?» — спросила она, когда мы осторожно перекладывали Богдана на топчан. «Сбежала ваша Алиса, драгоценная!» — буркнула я. «Со Славкой Семёновым!» — добавил Ренат. «А перед этим Сёма на Богдана псов своих натравил. Светлана Матвеевна тут же переменилась в лице и вышла из комнаты. Богдан сразу же уснул. Я в страхе долго прислушивалась к его дыханию. Но оно было спокойным, мерным. «Пускай пока отдыхает», — сказал Ренат. «Матвеевна его вылечит». Я вышла за ворота, чтобы проводить Рената. Нас тут же обступили кусты вишни, покосившаяся скамейка, черные облака, бледная луна и моё только-только немного успокоившееся сердце. Спасибо, что помог. Тихо сказала я. Я так перепугалась. Я тоже очень перепугался, признался Ренат. Я негромко рассмеялась, так по-честному и умилительно прозвучало его признание. А затем Ренат вдруг резко наклонился и поцеловал меня в смеющийся рот. Тогда я перестала веселиться и удивленно уставилась на парня. А он коснулся губами кончика моего носа, а потом снова поцеловал в губы. От неожиданности я даже не сразу его оттолкнула. «Ой, Ренат, ты чего?» — зашипела я. «Вам нужно будет уехать», — с горечью сказал Ренат. Его темно карие глаза влажно блестели. «Это и козе понятно», — проворчала я, растерянно дотронувшись до своих губ. «Неужели Ренат думает, что мы тут до конца лета будем тусоваться?» «Нет, ты не поняла. Вам нужно срочно уехать. С этими ребятами не шутят. А целоваться-то зачем полез?» мая ты классная», — сказал Ренат. Спасибо. Обескураженно отозвалась я. Ладно, мне пора. Спокойной ночи. И тебе. Ренат шел вдоль старого кладбища, не глядя в сторону дома Светланы Матвеевны. На развилке все таки обернулся и выкрикнул. «А еще ты очень меткая, Майя. До встречи!» Я растерянно взмахнула рукой на прощание и скрылась за воротами.